Я почувствовала присутствие человека раньше, чем проснулась. Кто-то был совсем рядом. Повернув голову, я увидела Димку. Он сидел в кресле, держа неизменный ноутбук на коленях и что-то просматривал, напряжённо хмурясь. Минут пять я наблюдала за ним, прежде чем он поднял взгляд от монитора и заметил, что я проснулась. Мы выжидающе смотрели друг на друга. Наконец он сказал «Привет», и, закрыв ноутбук, вроде с неохотой положил его на журнальный стол. «Привет», — вздохнула я и потерла глаза, торопясь сбросить остатки сна. «Он теперь у тебя живёт», — ворчливо осведомился Димка, кивнув в сторону кухни. «Забыл ключи от квартиры», — зевнула я. «Врёшь. Вру. «И что ему здесь нужно?» Я встала и начала заправлять постель, уверенная, что он вполне обойдётся без моих ответов. «Готов удовлетворить твоё любопытство», появляясь из кухни, сказал Вадим. Он был в одних брюках, точно нарочно демонстрируя мускулатуру. Намеревался отбить желание поскандалить? Разумный человек с таким типом связываться не станет. «Лучше бы ты топал по своим делам и поскорее», — буркнул Димка. Вадим отправился в ванную, а я в кухню ставить чайник. Поэт появился там следом за мной. Молча убрал раскладушку, отнёс её в кладовку, а бельё — в комнату, и сел на подоконник, откуда и наблюдал за тем, как я готовлю завтрак. Вернулся Вадим, надел рубашку и устроился за столом. «Достань масло из холодильника», — попросила я. Димка досадливо покачал головой. «Только мне кажется, что все это слегка отдает водевилям». «А ты чего хотел? Трагедию?» — вроде бы удивился Вадим, нарезая хлеб. «Я бы хотел, чтобы ты держался подальше от моей девушки». Поздно спохватился. «Что? Ничего. Ешь кашу и завязывай строить из себя отелло». Подожди того момента, когда застукаешь нас в постель. У тебя далеко идущие планы, как я посмотрю, хмыкнул Димка. Ага. И я, как видишь, не намерен их скрывать. Прекратите, подала я голос с недовольством косясь на Вадима. Что тебе вздумалось его дразнить? Я чувствовала их взаимную неприязнь, обращенную исключительно друг на друга, и подумала с усмешкой два петуха на одном дворе. Вадим не ответил, вместо этого принялся с аппетитом есть. Димка вяло жевал, мыслями пребывая далеко от еды. В который раз я обратила внимание на их полную противоположность. Это касалось не только внешности. Характерами они тоже разительно отличались. Димка выглядел моложе своих лет. Разница в возрасте у всех троих компаньонов невелика, но мой возлюбленный считался едва ли не юношей и смотрелся соответственно светлоглазый блондин с таким флёром мечтательности у каждого из нас в колоде джокера была своя карта у Димки бубновый валет поэт вечно погружённый в себя стихов Димка не писал но большую часть времени блуждал в виртуальных мирах подозреваю там ему было комфортнее Вадим рядом с ним казался громилой из-под воротни. Димка — парень, рослый и широк в плечах, но когда они стояли рядом, выглядел хрупким юношей. Большинство женщин пребывали бы в большом затруднении при им охота выбирать между ними. И в самом деле, кого предпочесть, поэта или воина? Одного из них хотелось взять за руку, за плечом другого спрятаться. Несмотря на то, что сейчас их раздражение достигло предела, представить их в рось было практически невозможно. Два минуса, как известно, дают плюс лишний повод пожалеть о своей поспешности. Воин когда-то с усмешкой заметил: "Если в сплочённом мужском коллективе появляется женщина, жди беды". И оказался прав. Впрочем, надеюсь, до беды всё-таки не дойдёт. Вадим поднялся из-за стола первым. Собрал посуду и стал её мыть, закатав рукава рубашки. Ещё один парадокс. Он никогда не чурался женской работы. Выполнял её легко и естественно. Точно хотел сказать, настоящему мужику всё по плечу. А Димка возле раковины выглядел нелепо. Возникало желание немедленно его отогнать, чтоб чего-нибудь не разбил, не дай бог. «Может, всё-таки объясните, в чём дело?» Переводя глаза с меня на спину Вадима, спросил Димка. «Ничего настораживающего в последнее время не замечал?» С невольным вздохом спросила я, чувствуя, как меняются его ощущения. На смену недавней злости явилось недоумение. Впрочем, ревность никуда не делась но совершенно точно отступила на второй план. «Этот тип ночует у тебя», — хмыкнул Димка. «Это настораживает или нет?» Он кашлянул в кулак и добавил. «Нет, не замечал. А вы?» «В моей квартире кто-то шарил. И с девчонкой что-то не так». Воин кивнул в мою сторону, вытер руки полотенцем и аккуратно повесил его на крючок. «С чего ты взял?» — хотела спросить я, а вместо этого сказала. «Ничего особенного. Просто странные сны». «Понятно», — кивнул Димка, вроде бы с облегчением. «А у меня пару дней такое чувство. Точно кто-то в комп пялится из-за моего плеча. Несколько раз даже оборачивался, хоть и знал, что в комнате один». Воин присвистнул, а Димка добавил. «Надо предупредить Джокера». «Когда он возвращается?» — спросила я. Максимилиан отсутствовал больше двух недель, куда отправился, сказать не пожелал. «Уже вернулся», — отозвался Димка. «Значит, скоро увидимся». Вадим подхватил свой пиджак и направился к входной двери, но задержался рядом со мной, чтобы меня поцеловать. Вполне братский поцелуй куда-то в висок, а Димке и это не понравилось. Дверь хлопнула, и на мгновение стало очень тихо. «Вадим явился среди ночи. Я решила, его подружка выставила», — проворчала я. «И он пришёл к тебе». «Почему нет?» «Ах, ну да, вы друзья. Не ко мне же ему идти». «Ты сейчас кого ревнуешь?» — вздохнула я. Он досадливо отвернулся, посидел так некоторое время. Потом спросил без особой уверенности в голосе. «Может, нам пора жить вместе? Мы ведь об этом думали». «Вряд ли стоит торопиться», — мягко сказала я. «Ты считаешь, что ошиблась с выбором?» Я выругалась, а он криво усмехнулся. «Лезть в чужие мозги — это запросто. А вот сама открываться ты терпеть не можешь. Даже если это ответ на простой вопрос». Я сама рассказала ему о своей способности чувствовать собеседника, его эмоции, душевный настрой, если угодно. Читать чужие мысли я, слава богу, не могу. Мне уже не раз приходилось пожалеть о своей откровенности. Впрочем, для Джокера эта моя особенность была очевидна и без моих признаний. Она вроде бы и явилась одной из причин, по которой меня взяли в команду. Тех причин, что на поверхности. Об истинных мотивах Бергмана оставалось лишь догадываться. «Это непростой вопрос, Дима», — собравшись силами, заговорила я. «Я люблю тебя, ты это знаешь, но любовь бывает разной». Он засмеялся, откинувшись на спинку стула. «Предлагаешь мне место лучшего друга? Ну, спасибо, что не врага». Ты прекрасно знаешь, как я отношусь к россказням Максимилиана о кровавых клятвах, прошлых жизнях и прочей дребедении. Полный бред, и вряд ли когда-нибудь изменю своё мнение. Но раз вам пришла охота поразвлечься, всем троим или только Максу, пожалуйста. Одна просьба. Не заигрывайтесь и не морочьте голову мне. Это всё, что касается моего так называемого выбора. А теперь мы можем поговорить о наших отношениях если хочешь». «Не уверен, что хочу», — отвернулся он. «Значит, мы не будем о них говорить». «Хорошо». Он передвинулся поближе. «Тебя что-то не устраивает?» «Напротив, мы не видимся неделями, всё реже оказываемся в одной постели. И то, что меня это устраивает, лишний раз свидетельствует. Мы не совсем похожи на влюблённую пару». Полно людей вокруг именно так и живут». Он вновь покачал головой, сообразив, как нелепо это прозвучало. «Согласна», — пожала я плечами. «Но съезжаться нам не стоит. Создадим друг другу лишние неудобства». «Вадим в тебя втюрился, это ясно», — буркнул Димка, глядя на меня из-под лобья. «При чем здесь Вадим?» — разозлилась я. «Если у меня появится мужчина...» «Он будет кем угодно, только не членом нашего странного трудового коллектива». «Ты так в самом деле думаешь?» В голосе была насмешка, а ещё сочувствие, как ни странно. И это за дело. Точно он наперёд знал. Ничего подобного в принципе невозможно. Уверена. Мы немного помолчали, глядя друг на друга в большой печали. «Я не оправдал твоих надежд!» Первым нарушил молчание Дима. Считай, что я сама толком не знаю, чего хочу. Значит, всё-таки не оправдал. Как и я твоих. Я по этому поводу не особо заморачивался. Может, в этом всё дело? Типа, это ты взяла меня за руку, и я пошёл, как овца на заклании. Теперь в его голосе была обида. Сравнение с овцой мне не нравится. Но по существу «Разве было по-другому?» «Я знаю одно. Мне хорошо с тобой, даже когда тебя нет рядом. Сама мысль, что ты...» «Господи, что за чушь я несу?» — покачал он головой. «На самом деле я просто идиот. Забыл, что женщины нуждаются во внимании. Мог бы цветы принести сегодня и вообще. Много бы чего мог. Мы с тобой нигде не бываем». Хватит покаянных речей, перебила я. Давай не будем спешить, если уж мы сошлись во мнении, что один раз точно поторопились. То есть ты предлагаешь ничего не менять? Я предлагаю не насиловать самих себя, засмеялась я. Делать лишь то, что хочется делать, а не то, что должны. Собственно, именно так мы и живём сейчас. Плывём по течению. В надежде, что окажемся в нужной точке. Он поднялся и взял меня за руку. Мы обнялись и долго стояли, тесно прижавшись друг к другу. Мне было спокойно в его объятиях. Мир стал простым и ясным. Но теперь я как никогда отчётливо понимала. Димка для меня кто угодно. Друг, брат, но только не тот мужчина, которого я бы хотела назвать возлюбленным. Хуже того, я знала. В этот момент наши мысли были схожи. Его от признания удерживало упрямство. А меня? Я вдруг отчётливо представила лицо Максимилиана. Он смотрел на меня с сочувствием, в котором угадывалась насмешка, и ласково произнёс. Я же говорил, милая. Это было ошибкой.